36. К реке поехали на машине варгана. Анчут так за весь день ни разу и не объявился: где он был и что делал, Нина не представляла на улице темнело. На одной половине неба начинали зажигаться светлячки звезд, на вторую черным одеялом наползала грозовая туча. Воздух сгустился, стал душным, не ощущалось даже малейшего намека на ветерок. Нина была уверена, что гроза это всего лишь вопрос времени, но душе ее было неспокойно от близкой непогоды и неизвестности. Присутствие в машине Варгана немного успокаивало. По радио звучал какой-то бессмысленный, навязчивый современный хит. Нина попросила выключить. Машину поставили возле моста на обочине, где и в прошлый раз. По тропинке пешком пошли на берег в место, где соединялись две реки. Там земля как будто врезалась в воду треугольной пикой. На песке на корточках спиной к воде сидел Ланчут и пытался разжечь костер. Дров он уносил немало, но так как ветки собирал в основном на берегу, для костра они оказались сыроваты. Клочки бумаги быстро разгорались, но также быстро гасли, не успевая увлечь за собой в огонь щепки побольше. Варган подошел к Анчуту, остановился, какое-то время смотрел на его бесплодные попытки и не выдержал. «Что происходит? Что ты делаешь? Ты костер нормально разжечь не можешь? Или это специальные условия какие-то, что обязательно спичками нужно пользоваться? Ты еще скажи трением. Спичками совсем не обязательно. Просто я последние полчаса на мелководе мальков ловил». У меня пальцы совсем занемели от холодной воды, даже слабого заклятия не выходит. — Да помоги ты! Чего смотришь? Вишни получается у товарища! — раздраженно ответил Анчут. Варган пристально смотрел на сложные шалашиком ветки, потом вытянул над ними руку, что-то пробормотал себе под нос, сделал замысловато же с пальцами, дрова зашипели, от них повалил пар, а через несколько секунд ветки вспыхнули веселым трескучим пламенем. Нина наблюдала за ним с любопытством, но уже без удивления. «Какой полезный в походе навык! А меня так научишь?» спросила она Варгана насмешливо. «Может быть, научу. А может, сама научишься. Некоторых учить только портить», — непонятно ответил он. Анчут суетился возле костра, доставая из пакета и раскладывая на песке мёртвую неощипанную курицу со свернутой на бок головой, тушку кролика без признаков жизни и целлофановый пакет с мелкими ребешками. Рыбки были еще живы, по крайней мере, несколько из них еще трепыхались в мокром мешке. Нину от этого натюрморта замутила. Она отвернулась и сделала несколько шагов назад. Что это такое? Для чего это? наморщила она нос. Это жертвы мертвым богам. Птица, рыба, зверь, иначе и слушать нас не станут, не то что врата отворять. С курицей и кроликом проблем в городе нет, а вот свежая рыба оказалась в дефиците. Даром, что на реке стоят, пришлось самому в воде мальков пакетом ловить. Замерз, как цуцик, и вымок весь. пожаловался он молодым людям. «Жертвоприношение, что ли? Варварство какое! Я думал, эти методы давно в прошлом». «В прошлом?» Он чуть хмыкнул. «Да и не варварство это, а наоборот. Вежливость и хороший тон. Ты же вот, например, в гости к людям с пустыми руками не ходишь». «Так и тут. Если хочешь чего у богов попросить или спросить, готовь подарочек». «Да, тут как раз очень к месту поговорка важен не подарок, а важно внимание», вступил в разговор Варган. «Какому-нибудь богу вроде как и нафиг не сдался твой мертвый козел, а все равно приятно». Нина засмеялась. «Ну хорошо, а почему именно куры, кролики?» «Потому что они в сегодняшних условиях наиболее легкодоступны», — ответил Анчуд. «Хотя с козлом было бы эффектнее, конечно». «А человеческие жертвы практикуют?» Все практикуют. Нина вопрос только в этических нормах и важности поставленной цели для просителя». Нина задумалась и замолчала, глядя в огонь. Внезапно поднявшийся ветер разогнал духоту и помогал костру разгораться все сильнее. Нина поплотнее запахнула куртку и с тревогой посмотрела на небо. Никаких звезд не было уже и в помине, все небо заволокло темными тучами. Анчут с фарганом суетились вокруг костра, заняты какими-то непонятными для Нины манипуляциями. Анчут тоже поглядывал на небо и озабочен от языком. В конечном итоге минут через 15-20 все было готово. Анчут попросил Нину отойти подальше от костра. но не выходить за пределы круга, который он очертил на земле на границе исходящего от костра света. Огонь разгорелся уже в полную силу, хорошо освещая стоявшего перед ним в полный рост Варгана, но делал темноту вокруг почти непроглядной. Луны не было, поэтому костер оставался единственным источником света. Варган начал бормотать какие-то слова на непонятном для Нины языке. Сначала довольно тихо, почти неразличимо, но постепенно его голос набирал силу. Незнакомые слова звучали раскатисто, в каком-то неуловимом ритме. Этот ритм завораживал Нину, медленно погружая в транс. Она даже начала немного раскачиваться в такт, не отрывая глаз от пламени костра, которая как будто танцевала под ритм органовых слов. Через какое-то время он чуть сделал несколько кругов вокруг костра, медленным раскачивающимся шагом, потом наклонился к траве и начал по очереди кидать в костер сначала курицу, потом кролика, потом одну за другой рыбешек. Каждый раз жертва вспыхивала в костре, рассыпалась искрами наподобие тех, которые бывают от бенгальских огней, и исчезала, прогорая дотла буквально за несколько секунд. Когда жертвы были принесены, Анчут кинул в пламя костра игральную карту, двойку пик. Изображение собак, в том виде, какими они были изображены на карте, появилось над костром и начало увеличиваться в размерах, одновременно становясь трехмерным. Картина стала похожа на голограмму или лазерную проекцию. От страха и восторга у Нины перехватило дыхание. Когда собаки были величиной уже метров два-три, Варган запрокинул голову и крикнул. ставры гавры гам, Взываю к вам!» Время шло, ничего не происходило. Потом вдруг небо пронзила молния, и ещё через несколько секунд раздался гром. Прошла еще минута, с неба начали капать крупные капли дождя, началась гроза. «Здесь нет собак, не старайтесь!» Раздался насмешливый мужской голос откуда-то со стороны реки, и что-то с силой плеснуло по воде. Изображение собак исчезло, пламя костра стало заметно ниже. Нина пыталась рассмотреть, что происходит на реке, но было уже совсем темно, да и начинающийся дождь не добавлял видимости. Варган сделал несколько шагов к берегу. «Кто здесь?» — крикнул он. «И откуда ты знаешь, что собак здесь нет?» На реке явственно слышался громкий плеск, и насмешливый голос продолжил. Но если бы они были, то они бы обязательно явились бы на зов, если все сделать правильно. А вы сделали правильно, насколько я могу судить. Мы тут за вашими приготовлениями со вчерашнего дня наблюдаем. Так а почему раньше не сказал, если со вчерашнего дня в курсе наших планов? Сделай еще шаг к берегу Варган. Никогда не любил лезть в чужие дела и давать непрошенных советов. Ну и развлечение какое-никакое, у нас тут в глуши не часто новые гости появляются, да, девочки? Вода в реке забурлила. На поверхности начали появляться человеческие силуэты. Послышался плеск и женские голоса. «Варган, осторожно, это мавки!» — крикнул Анчут. «Да я вижу, что мавки. Еще и так много!» «Доброй ночи, девушки!» «Мы с друзьями были очень рады развлечь вас небольшим представлением». «А кто это с вами? Неужели сам мавкун пожаловал?» «Вот так встреча. Всегда хотел познакомиться». Из воды послышался мелодичный женский смех. Зазвучала негромкая музыка. Как будто кто-то играл на лютне лицембалах. В плеск воды вплеталась негромкая женская песня. Через какое-то время, когда песню подхватило несколько голосов и она зазвучала громче, Нина стала различать слова: Будь отец мой, не прощен, не прощен, раз я умер, не крещен, не крещен. Нине стало страшно. Она сделала несколько шагов к начинающему затухать костру и взяла Анчута за руку. Анчут, кто это такие? шепотом спросила она у беса. «Это мавки. Конкретно эти — мавки-русалки. Живут в воде, но могут и на берег выходить. Злобные тетки, несмотря на прелестный вид. Людей потопили уйму, и каждый новый утопленник им в радость. Заговаривают, зазывают, силы затягивают и мужчины, и женщины, и детей. Ничем не гнушаются. На ощупь ледяные осклиски. Бр! терпеть их не могу». «А мавкун — это кто?» — все так же шепотом продолжила расспросы Нина. Умерший до крещения мальчик, который становится после смерти главным над русалками, мавками. Тот еще упырь, между прочим. Доводилось несколько раз с ним встречаться, еле ноги унес. Они не так уж часто показываются, но у нас сегодня тут все факторы сложились. Полночь, гроза, большая вода, заклинание призыва мертвых. Вот они и слетелись, как мухи на варенье. Вполне ожидаемо. Только я, старый дурень, почему-то это не предвидел, хотя должен был. Пока Нина расспрашивала Анчуда, что к чему, дождь и ветер усилились. Нина начинала не на шутку мёрзнуть. «Девочки, смотрите, какой мужчина! Ну просто прелесть, глаз не оторвать! И красив, и статин, и умён!» Из воды продолжалось девичье воркование, обращённое к Варгану. «Интересно посмотреть в твои глазки, красавчик. Такой же жгучий взгляд у тебя, как твоя улыбка. Так же бьёт в дребезги девичий сердца, как и звук твоего голоса». Нине было видно, что девушки плескались уже совсем рядом с берегом. Кто сидел, а кто полулежал на мелководье. Варган почему-то молчал, глядя на них. Они подбирались все ближе, обволакивая его своими певучими голосами и мелодичным смехом. Мавок было много. Вода в реке бурлила. Похоже, что приплывали еще и еще. Нина с трудом оторвала взгляд от их грациозных движений и попыталась разглядеть Мавкуна. Было темно и плохо видно. Нина непроизвольно сделала несколько шагов к воде, оставляя за спиной Анчута. Она шарила глазами по темной поверхности реки, но толком разглядеть ничего не удавалось. Девушки уже были совсем рядом с Варганом, как вдруг сзади, неожиданно и очень громко крикнул Анчуд. «Берегись!» Варган обернулся на крик, и в это время нога его поехала по мокрой траве. Он поскользнулся, зашатался и чуть не упал, успев опереться рукой о землю. А в это время цепкие пальцы ближайшей к нему девушки ухватили его за штанину. Варган зашипел и принялся отбиваться. но всё больше рук хватало и тянуло его к воде. Нина растерянно смотрела на происходящее, не зная, что предпринять и как помочь. Бежать помогать Варгану? Но ей было страшно, что в воду утянут и её. Река возле берега бурлила от обилия находящихся в ней мавок. Варган отбивался. Он уже лежал на животе и пытался отползти от воды, не неглядя наносил удары ногами по хватающим его рукам и оскаленным в плотоядной гримасе лицем. Он находился рядом с Варганом. Бегал туда-сюда, быстро бормотал что-то неразборчиво, делал резкие взмахи руками, потом внезапно остановился, замолчал и поднял обе руки вверх. Через какое-то время Нина увидела, что на его пальцах возникает и скапливается светящаяся, потрескивающая энергия, светясь ярче, надуваясь, как шаровая молния. А потом с резким криком Анчуд швырнул эту молнию в воду за спину в органу. Мавки взвыли нечеловеческими голосами и отхлынули от берега глубже в воду. Правда, не все. Были и те, которые остались. Эта секундная пауза дала возможность Варгану вскочить на ноги и развернуться лицом к воде. «Спасибо, но не делай так больше», — хрипло сказал он Манчуту. «Если бы в воде была хоть одна моя нога, не поздоровилась бы и мне». Мавки, отпрянувшие ненадолго, опять полезли из воды. Буквально через пару мгновений они уже выбирались на поросший травой берег. Нина почему-то была удивлена, увидев, что у девушек обычные ноги, а не рыбьи хвосты. Постепенно между Варганом, Манчутом и Мавками завязался самый настоящий бой. Мавки пытались накинуться гурьбой, повалить жертву на землю и втащить в воду. А варган с Анчутом отбивались и физически, и с помощью заклинаний, нанося удары туда, куда могли дотянуться, не обращая внимания на то, что нападавшие были все сплошь женского пола. Девушки, правда, выглядели уже не так прелестно, как в начале. Их лица искажались гримасами ярости, а в глазах горел безумный огонь. Пронинув в полубое как-то все забыли, а сама она кидаться в схватку была не расположена и оставалась в стороне, все еще пытаясь высмотреть в реке Мавкуна. Меж тем Варган Санчутом Анчутом, вначале успешно отступавший от реки, были уже окружены плотным кольцом мокрых шевелящихся тел, которые отрезали им пути отхода и теснили к воде. И тут вдруг небо располосовали очередные разряды молний, на несколько секунд ярко осветив все происходящее. И Нина увидела Мавкуна. В окружении мавок он был единственным мужчиной, голый по пояс стоял по колено в воде. Его спутанные волосы, мокрые и длинные, висели на плечах как клочья речных водорослей. Лоб и щеки бороздили глубокие складки. Кожа была мертвенно-белой и отливала синевой, как брюхо дохлой рыбы. Глаз было не разглядеть. Над треснутым голосом он негромко пел какую-то песню. Нина уловила тягучий медленный мотив. Вода вокруг Мавкуна бурлила, закручиваясь в водовороты. И только теперь Нине стало очень-очень, по-настоящему страшно. Мавкун внушал ей первобытный ужас. От него веяло болью и смертью. Девушка ощущала их почти как свои собственные. В его странной тихой песне было столько нечеловеческой, неподъемной тоски и боли, что Нина поняла, что она сейчас не выдержит. Ей расхотелось жить. Она вдруг осознала, что ей больше незачем жить, что надо идти и умереть в его объятиях прямо сейчас, утонуть в этой реке, стать ее частью. И это единственный способ прекратить боль, страдания и ужас своего существования. Она вспомнила слова из песни Мавок. «Будь отец мой не прощен, раз я умер не крещен». Некрещенный мальчик, умерший в одиночестве и ставший повелителем мавок. все его горе выливалось в страшную песню. Но, несмотря на сегодняшний свой ужасающий облик, он же просто мальчик. Мальчик, который не может нормально отправиться в загробный мир и вынужден вечно оставаться здесь в нечеловеческом обличье. Мальчик, обреченный влочить существование в бесконечной боли и тоске. Сердце Нины сжалось сильнее. Уже не только от страха, но и от жалости. Внезапно повинуясь интуитивному порыву, Нина быстро подошла к реке, наклонилась, зачерпнула горсть воды и произнесла. «Крещается святым крестом Мавкун во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В крещение нарекаю тебя православным именем Иван. Аминь!» И девушка, перекрестив рукой его стоящую прямо перед ней фигуру, брызнула на него зачерпнутой из реки водой, целясь в лицо. Песня Мавкуна оборвалась. Он удивленно повернулся к ней. На несколько секунд их взгляды встретились. Гремели раскаты грома, в ночном небе полыхали молнии, крупные капли дождя пузырили воду в реке, казалось, она кипела. Фигура Мавкуна заколебалась, стала прозрачной и вдруг исчезла. Нине показалось, что она услышала слово «Спасибо», пронесшееся тихим шепотом над рекой, но в таком шуме дождя и грома ни в чем нельзя было быть уверенной. После того, как исчез Мавкун, для Варгана с Анчутом разобраться с мавками не составило большого труда. Нина так и стояла, столбом глядя на воду, не замечая ничего вокруг, пока сильные руки Варгана не увлекли ее прочь от реки, сначала в машину, а потом и в гостиницу.